Женщины живут без всяких предрассудков и в постоянном общении с мужчинами. Правда, иной раз всех концов не упрячешь, но публика только смеётся в таких случае. А мы, как ты знаешь, на то и созданы, чтобы её потешать. Мы были не одни, а потому пришлось ограничиться этим. Завязался общий разговор, живой, весёлый и полный прозрачной двусмысленности.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 Глава 6. Беседа нескольких синьёров об актёрах Принцого театра. В этот же день во время утреннего туалета господин мой получил от дона Алехоса Хьяра записку, в которой тот приглашал его зайти. Мы отправились к нему и застали там маркиза Дзанетта и ещё одного молодого синьёра приятной наружности которого мне прежде видеть не приходилось. Дон Матео, сказал де Сакяр, представляя незнакомца моему господину. Это мой родственник, Дон Помпейо де Кастро. Он почти с самого детства живёт при польском дворе, а вчера вечером прибыл в Мадрид с тем, чтобы завтра же ехать обратно в Варшаву. Таким образом он может посвятить мне только сегодняшний день. Я хотел поэтому использовать как можно лучше столь драгоценное время, и дабы гость мой провёл его с приятностью, шёл необходимым пригласить вас и маркиза Дзенетта. После этого мой господин и родственник дона Алехо обнялись и наговорили друг другу множество учтивости. Я с удовольствием прислушивался к речам дона Помпея, которые показался мне человеком солидным и разносторонним. Мы отобедали у дона Секьяра. После чего эти синьоры сели играть, чтобы позабавиться до начала спектакля. Затем они все вместе отправились в принц-театр посмотреть дававшуюся там новую трагедию, которая называлась Карфагенская царица. По окончании представления они вернулись ужинать туда же, где обедали и между ними завязался разговор сперва о пьесе, которую они видели, а затем об актерах. «Что касается трагедии», — сказал Дон Матео, — «то я ее не одобряю. По-моему, Эней там еще бесцветнее, чем в Энеиде. Однако следует признать, что играли отменно. Как думает об этом сеньор Дон Помпео? Мне кажется, что он не разделяет моего мнения». Синьоре, возразил этот кавалер со вздохом. Я только что видел, как вы восхищались своими актёрами и в особенности актрисами, а потому не посмею сознаться, что думаю о них иначе, чем вы. И хорошо сделаете, шутливо перебил его Дон Алехо. Вашу критику встретили бы у нас весьма неодобрительно. Соблаговолите, относиться с уважением к нашим артисткам перед лицом глашатаев их славы. Мы пьянствуем с ними каждый день и ручаемся за их совершенство. Если угодно, мы охотно дадим в этом письменное удостоверение. Несколько не сомневаюсь, заметил его родственник. Вы, как я посмотрю, так дружны с ними что готовы поручиться даже за их нравственность и поведение.